И сразу сознаёшь своё значение и их любовь. Ну что ж, я сейчас разочарую тебя. Элеоиза сделала умопомрачительную карьеру, стала любовницей фотографа номер 1 в журнале Vogue, и всё у неё идёт хорошо. Посмотрите-ка на него, Наталья. Он действительно разочарован. И ему хотелось бы, чтобы женщины оплакивали его всю жизнь. "Плевать мне на них", воскликнул Жил. "На твоём месте я бы сказал то же самое", согласился с ним Жан и наклонившись, поцеловал руку Натали. Она улыбнулась ему. Уже неделю они жили, бродили по ещё пустому Парижу, каким он бывает в августе. Уже неделю они каждую ночь спали вместе в широкой постели на улице Дафина, и Наталья казалась очень счастливой. Они ни с кем не виделись, кроме Жана, только что вернувшегося из отпуска. Когда он 2 часа назад заехал за ними, на него произвело странное впечатление то, что Наталья вела себя в доме как случайная гостья.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 Жан посмотрел ей вслед и грустно покачал своей крупной головой. "Хороша. Очень хороша", произнёс он. "Ты находишь?" спросил Жил. И образ смеялись. Так забавно прозвучал этот вопрос, заданный как бы между прочим тоненьким пивучим голоском. "Она гораздо лучше тебя", задумчиво продолжал Жан. "Гораздо лучше".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 постарайся. Они посмотрели друг другу в лицо и оба одновременно отвели глаза. Минуты не жиль ненавидел себя таким, каким видел в глазах Жана. Оба встали и как только Наталья возвратилась, отправились в клуб. В клубе было весело и уже полно народу. Видимо, для парижан август уже кончился. принимал гостей Пьер, бронзовый от загара. Он обнял Жиля и назвал его сын мой, совсем забыв, что дал этому сыну зуботычину при последней их встрече. Потом с интересом окинул Натали взглядом знатока. Жиль замялся. Если он с какой-нибудь другой дамой, он сказал бы Натале: "Вот, Пьер, познакомимся, и всё было бы ясно". Новая любовница Жиля Лантье зовут Натали. Но тут он не мог. Он сказал церемонно «Натали, позвольте ее представить, Пьера Леру». Пьер, познакомься, мадам Сильвенер, и покраснел при этом. Этот церемониал представления он проделал раз в пятнадцать за вечер. Мужчины хлопали его по плечу, девицы целовали, согласно незыблемым правилам приятельства, установившимся в те годы, И каждый раз он снимал со своего плеча могучую длань или хрупкую ручку в зависимости от пола друзей, да и то не обязательно, а затем, повернувшись к Натали, представлял мадам Сильвэнер того или другого. И всякий раз эта церемония явно вызывала недоумение, но Жюль упорствовал в своей учтивости, забавлявшей Жана и нисколько не удивлявшей непонятливую Натали. Разумеется, тут же к ним прицепился старина Никола, как всегда, под мухой. И после очередного представления сказал Натале: "Так это вы похитители нашего беби. Мы, знаете ли, беспокоились. Но право, я бы на его месте ни за что не вернулся". Он благодушно засмеялся, как подобает галантному кавалеру, и приспокойно уселся за их столик. Надеюсь, вы угостите меня в виски, чтобы отпраздновать радостное событие.